Глава двадцать седьмая «Ты сумасшедший, Ричард!» воскликнул Роджер, выслушав его идею. Еще немного мутило, но становилось лучше. Леовин отыскала в доме Роджера травяной сбор, и голова немного светлела, хотя сама сестра была на грани засыпания. «Ты даже не представляешь, насколько...» Ричард вспомнил слова, которые шептал Веронике этой ночью. Он лишился покоя с этой безрассудной девчонкой из другого Мира перевернувший все вверх ногами. Но ему было все равно. «Помоги ему, Роджер!» Вмешалась Леовин, пристально глядя на брата. «Иначе он не успокоится! Я же его знаю!» В улыбке сестры даже померещилась гордость. «Конечно, знает, она с ним одной крови, немного такая же ненормальная!» Ричард сощурился, подмигнул ей и снова повернулся к старому другу. «Дай мне двоих, чтобы дойти до столицы. Буду тебе должен!» Роджер молча вскинул ладонь, мол, «что с тобой делать?». Спустя час Ричард покинул город, пришпорил коня, склонившись к самой шее. «Не для того, правда, чтобы ускориться, а едва сражаясь с собственной слабостью. Но времени терять было нельзя. В лучшем случае он доберется до Бетхора за сутки с небольшим, без остановок. Если повезет, и все сработает как нужно». Люди Роджера послушно провели его через весь город, сопроводили до соседнего поселения, и дальше пришлось действовать самому. В Велпасе Ричард спешился, отыскал через доверенного еще одну лояльную знакомую и пересел в экипаж. Несколько раз пришлось изворачиваться на проверках и надеяться на других. На каждом звене этой цепочки до столицы мог случиться разрыв. Все могло сорваться. Но Ричард упрямо стремился к цели. Он должен успеть разыскать Севиль прежде, чем Аарин сотворит то, что задумала столице оглушила по забытым шумам. Ричард остался один, отпустил всех, чтобы не привлекать внимание, и растворился в толпе. Он с трудом протолкался сквозь заполонивших улицы жителей. Началась базарная неделя. Шел, ступая, словно против течения, надвинув на голову капюшон, как самый простой бродяга. Новая роль, новая игра. Что ж, не в первый раз. Правда, сутки в пути давали о себе знать. Навалилась усталость, но уже немного осталось до Дворцовой площади. «Ваша милость!» — ошарашенно узнал его Брен. «Полный, точно бочонок, начальник городской стражи», когда Ричард стянул капюшон и повернулся к стражнику лицом. «Нет времени, Брен». «Если узнают о вашем присутствии, то...» «Будет хреново, да». «Где сейчас Сивиль?» Брен наконец сориентировался. Однажды Ричард выручил всю его семью в трудный момент — и даже помог получить должность начальника стражи. После своей ссылки Ричард не надеялся на особую теплоту. Слишком большой риск. Но все же Брэн явно помнил добро. «Наверху! Совет скоро будет в сборе!» Он дал Ричарду пройти на охраняемую территорию и оттеснил в сторону, чтобы никто их не увидел. «Теперь мне нужна твоя помощь!» Взгляд Ричарда обезоруживал. «Хочу спасти одного хорошего человека. Найди Севиль» и передай письмо. Он отдал стражнику свернутое послание. «Я буду ждать возле входа в темницы. Проведи, и никому ни слова». Брен еще немного поколебался, но, видя твердую уверенность Ричарда в своей правоте, кивнул и отдал распоряжение молодому стражнику в дверях провести Ричарда в условленное место, а после отправился наверх. Сырость и холод темниц остудили разгоряченное спешкой тело, и Ричард немного пришел в себя. Холод гулял по лицу, по шее, а движение воздуха заставляло пламя факелов на стенах вспыхивать и угасать. Мрачноватое место для свидания, но ничего не поделаешь. Стоя в тени, Ричард смотрел, как одетая во все белая девушка отпустила служанку и теперь спускается к нему по крутым ступеням. Такой он еще ее не видел. С ним она была только невеста, не жена советника. Изящная походка, фигура, правильные крупные черты лица, мягкий взгляд, завидная избранница для любого достойного мужа королевства. И, скорее всего, именно ради нее Ричарда и лишили власти. Бело тебе к лицу. «Ричард», — прошептала она так, словно до последнего не верила словам в послании. «Сколько раз за прошедшее время Он представлял эту встречу. Видел, как наяву, что он нашел ее. Пришел. Несмотря ни на что. Видел в своем воображении такой же белоснежный наряд. Удивление в ясном взгляде и этот трепет. Но в представляемой сцене не хватало одной детали. Той, которая теперь изменила совершенно все. «Все еще я». Ричард кивнул. «Правда, выгляжу чуть иначе, но не суть». «Как?» «Как тебе удалось вернуться?» Ричард с улыбкой наблюдал за ее удивленным и растерянным лицом, по которому плясал свет факела. Прошло два года, как они не виделись, и изменились оба. Он заматерел в пограничье, отрастил бороду, в постоянных боях и охотах стал крепче. Уже не прежний молодой и перспективный преемник, не знавший толком жизни. Да и Севиль за это время превратилась в настоящую жену советника стала такой холеный, изящной, даже царственной, хотя улыбка её была по-прежнему милой. И это тоже не важно. Голубые глаза блуждали по его лицу. Точно Севиль пыталась понять, может ли обнять бывшего жениха, коснуться, как раньше, или теперь это окончательно в прошлом. Нет более чужого человека, чем когда-то близкий. И Ричард не упрощал ей жизнь. По-прежнему стоя в тени поодаль. А ведь не об этом ли он мечтал на самом деле? Не ее ли хотел вернуть? Ричард. Севиль все же решилась, подошла на шаг и обхватила его шею. «Однажды ты сказала...» Заговорил он, положив свои руки поверх ее. «Что будешь ждать до последнего? Что не веришь в лживые обвинения, и ничто не повлияет на твое мнение обо мне». Ричард соединил ее ладони перед собой и посмотрел в яркие глаза. «Да». «Это так», — отозвалась она со всей твердостью. «И мне пришлось выйти за него, Ричард. Так повелел мой отец. От этого зависела моя судьба. Но это ничего не изменило, поверь». Судьба. Снова судьба. Хитроумная штука. А где его судьба? Его путь? «Я понимаю и не обвиняю тебя в измене». Это был не самый простой выбор. Ричард подумал про Веронику, и ее игры с судьбой. Дурёха попала сюда, потому что гадала на суженого надо же, и так очаровательно застенчиво скрывала это до последнего, так упрямо хваталась за своего мужа, так долго отрицала все, что между ними происходит, чтобы прошлым утром признать и захотеть остаться здесь с ним в настолько чужом ей мире навсегда. Сумасшедшая, милая, невозможная, она лиха, непутевая, отчаянно но сама творила свою судьбу, готова была рисковать. И «Если бы не Аарин...» Ричард улыбнулся и заговорил снова, сжав ладони Севиль в своих. «Послушай, все в прошлом. Сейчас мне очень нужна твоя помощь». Он заметил, как Севиль нахмурилась, но точимая так и невысказанным чувством вины, готова была выслушать. «Высочайшая Аарин, с которой я имел честь недавно встретиться...» похоже, хочет изменить судьбы слишком многих. И я даже догадываюсь, как и для чего. Севиль Диарес собственной персоной. Та самая бывшая невеста Ричарда, а ныне, видимо, жена одного из советников. Девушка в белоснежной одежде была красива. С этим не поспоришь. Брови в разлёт, яркий взгляд с поволокой и изящная фигура с эдаким королевским разворотом плеч. Пожалуй, на портрете Она даже была не столь хороша, как в жизни. На мгновение снова, как по нашептыванию маленького чертенка на плече, подумалось, что Ричард и впрямь хотел меня использовать, чтобы вернуть себе такую невесту. «Да, ваша светлость». А Арин коротко поклонилась жене советника. «Хорошо». Севиль слегка нахмурила брови, вглядываясь в мое лицо. И это показалось мне странным. «Что-то знает, кроме того, что я одаренная?» О которой, видимо, уже пошли слухи. Может знает от Арин, что меня нашел и привез Ричард? От того это чувство соперничества. Я повела плечами. Все ведь в прошлом. Ричард признал это. Да и не о любви мне сейчас надо думать. Вовсе не о любви. Собрание совета через несколько минут. По-прежнему мелодично. Точно звон колокольчиков произнесла Сивил, обращаясь теперь к высочайшей. Так и внула и жестом приказала мне следовать за ней. «Несколько минут? Чёрт! Так быстро всё происходит, а я никак не могу прийти в себя. Может, не вода это была, а тоже какое-то зелье? От того чувствую себя так легко и странно, будто над землёй парю. Но и мысли из-за этого сумбурные, рассыпающиеся в стороны, как бабочки от попытки их поймать». Поговорить бы с Севильей с глазу на глаз, вдруг подумалось мне рассказать про пограничье и Ричарда. Вдруг она бы прислушалась, может, даже пошла на встречу. Но вряд ли жена советника сможет изменить мнение всех шестерых. Однако мне почудилось что-то личное в ее взгляде, и теперь это крутилось и в голове. Сопровождаемые вооруженными стражами, мы поднялись в часть храма, которая возвышалась перед центральным сводом. Там же был установлен постамент, для сверкающего всеми гранями камня. Тот самый «Камень королей»? В книжке, которую я читала, это был осколок короны, а здесь он был больше похож на сапфировое изваяние неправильной формы, как статуэтка, которую за многие годы обточило море, сгладило острые края и спрятало суть в мягких, но неясных очертаниях. Я обернулась в поисках помощи или решения, но ничего не было. Севиль отступила в сторону, оставив меня на попечении светлой Аарин. «Значит, сюда сейчас явятся советники, и начнется ритуал? Так быстро? Подождите, эй! Я даже не успела увидеть столицу! Неужели все закончится именно здесь?» Я взволнованно обернулась и заметила, как с другой стороны возвышений и по другой лестнице поднимаются, судя по всему, сами советники в велоснежных рубахах и дорогих золотистых накидках. Двое из них были достаточно молоды, может, возраст Ричарда, один совсем стар, а еще трое уже явно испытали сполна бремя власти. Все окружающие меня, включая Сивиль, низко склонились перед шествующими советниками. Я помедлив тоже. Было жутко интересно, но все-таки не по себе смотреть в эти лица и понимать, что я для них просто одаренный случайный человек». Мне даже объяснять ничего не будут, судя по всему. Используют и выбросят прочь, если не хуже. «Выбор сделан, высочайшая!» — скрипучий произнес самый старый из них. «Да будет так!» — кивнула Аарин и коротким жестом приказала привести меня ближе к советникам и камню. Эта фраза магическим образом отозвалась внутри, словно эхом разнеслась под залитым разноцветным светом сводами храма. Отозвалась так, будто сама богиня произнесла следом это в моей голове, певучим, невесомым голосом. Мы живем в мире, у которого только один ответ на все наши запросы — мысли и желания. И этот ответ, да будет так. Все, подобное тому, что мы излучаем, будь то мысли или эмоции, мы притягиваем к себе в еще большем количестве. «Прекрасно. Это все прекрасно, но...» И вдруг я увидела, узнала, поняла исход того, что они задумали. Какой именно выбор сделан? В это смутное время, когда Эсмейн ввязался в войну с двух сторон света, Запада и Востока, нужно было сосредоточить усилия на чем-то одном, и Совет принял решение выбрать ту дорогу, которая лишит их пограничья, но обеспечит победу на Западе. Потом, возможно, не разберутся с джоголандцами, Но к тому моменту погибнут Аренхилл и те, кто оказался в его плену. Я увидела воочию этот путь и невольно содрогнулась. Я увидела, кто погибнет и как. Ричард ни за что не успеет вернуться, когда падет гарнизон. Айсидор не сможет покинуть крепостные стены. Я видела его смерть. И смерть маленького Маркуса. и дикари! Нет, нет! Я не хочу и никогда не хотела получить свою свободу такой ценой. «Пожалуйста, нет». Вот что не понравится Ричарду. Вот о чем сказала Аарин. Вот почему с ним не вышло бы договориться о сотрудничестве со мной мирно. Пожертвовать малым, чтобы спасти страну, да? Такой выбор и нет других вариантов? Я не верю».